и собака хромая влела, Видеть спокойно котов не могла. Кончились мигом события те. Кот у собаки в животе. Глаза мои. Костя мой, ты еще не ушел? Ну, на тебе шиллинг и убирайся скорее, улепетывай. Извините, сэр, но этого мне не хватит на дорогу. А, на дорогу, гули-бури, -гули. провалиться бы тебе со своей дорогой. А уберешься ты, если я дам тебе... Если я дам тебе... Ещё два пенса. Нет, не могу, сэр. Гори моё сердце. А за три пенса уйдёшь? Я бы давно ушёл, сэр, если бы это было возможно. Но мне ужасно нужны все деньги. гули Получай. Получай 4 пенса. Бери и уноси ноги. Хорошо, сэр. Давайте 4 пенса. И... Я взял эти злополучные деньги из его костлявой руки, напоминавшей когтистую лапу большой хищный птиц, а он стоял, бормочая и приплясывая, и долго смотрел мне вслед. В тот день я с трудом прошел еще несколько миль. На шестой день своих странствий я добрался, наконец, до Дувра, Измученный, ослабевший, шатаясь от усталости. Башмаки мои были изодраны в самом плачевном состоянии. Подошвы совсем отвалились. Рубашки были тоже изодраны в лохмоть. Растрепанный, запаленный, забрызганной грязью, я вполне мог изображать огородное пугало. Дувр! на старой пристани я увидел компанию подгулявших лодочников. Однажды в полночь мертвеца Я зацепил погром В зеленой фляге молодца Был превосходный ром Я флягу выпил конца жалею что одно буль-буль буль-буль буль-буль утром мертвец опустил опять ко дну но стой поры камне чу-цвет стучит в окно дружок Хочешь верить, хочешь, нет, все, все требует должой. Позвольте вас побеспокоить. Не скажете ли вы мне, как найти мисс Бетси Тротвуд? Бетси Тротвуд? Да. да. Ах, мисс Бетси Тротвуд! Она ускакала на огненный остров и там спалила себе бороду. Похоже, все видели, как она вылезла из трубы и унеслась в облака. Протри себе, как следует, глаза. Молодец. Ты заметишь ее где-нибудь верхом на помеле. И он подожди, подожди, Том, постой, the... постой, the... постой the... дайте that... мне поговорить с молодым джентльменом. Сэр, скажите, вам нужна мисс Бетси Троттвуд? Да, сэр. Старая Рэдди с большой сумкой? О, да, сэр. Ну, та же все большими шагами и всегда смотрит так, как будто она сердит на весь мир. Да-да, это должно быть она, сэр. Ну, конечно она. Что же вы сразу не обратились ко мне? Простите, сэр, я не знал. Ну, как же Я то. вам так благодарен, Ну, сэр. за что помелочь?